Глава пятая Может я не права, может банально струсила, но в данный момент я буквально спасаюсь бегством из квартиры, бывшей мне домом почти целый год. Виктор Андреевич неадекватен, угрожает, а у меня не те нервы, чтобы как показывают по телевизору еще и на телефон его записать, дабы было доказательство, угрозы и применение физической силы. В крайне растрепанных чувствах и таком же подстать виде я вываливаюсь из подъезда. В ладони ручка от большого чемодана на колёсиках, на плече спортивная сумка, адамская, висит на шее, из верхней одежды и обуви только то, что на мне надето. Прямо побег от неблагополучного мужа. Вот только мой-то благополучный был, зато его отец не очень. На меня наезжал, будто это я виновата. Я так и не поняла, что он хотел этим сказать. Кладу сумки в багажник и понимаю, что ключи от автомобиля меня не попросили сдать. Это, конечно, не недвижимое имущество, да и оформлена она на меня, куплена собственно после продажи моей старенькой с доплатой. А вот доплату-то осуществлял Стас. Сажусь на водительское место и резко выезжаю за ворота, смахивая на ходу слезы. Я за всю жизнь столько не плакала, кроме, может быть, младенческого периода, как в эти два дня. Черт, как живут девушки, полностью зависящие от своих богатых мужей. Я себя независимой считала, и то сейчас переживаю за автомобиль. Не должна ли я его отдать? Совсем затюкали нормального адекватного человека, который я себя считала с работы под попу коленкой. Из квартиры тоже. Ладно, доеду до своей однушки, потом решу, что делать с машиной. Хорошо квартирантов не пустила, а то сейчас было бы неудобно просить их резко съехать. Люди ж не виноваты. Но Виктор Андреевич, ну урод, еще больший, чем его сыночек. Да впрочем вся семейка гнилая. Еще и угрожают, что уничтожат меня, если придам историю о глазке. Хотя и стоило бы, но справедливости в этом мире сложно добиться. Уж я-то точно знаю. Моя двоюродная сестра как-то связалась с мажором, как это модно говорить, и забеременела от него. Ей ни поддержки, ни свадьбы, ни алиментов естественно не перепало. И еще и наехали, что сама неизвестно от кого нагуляла ребенка, а теперь что-то несправедливое требует. Я посоветовала сделать тест ДНК всякими правдами и неправдами. Они его сделали, но лучше от этого не стало. Справедливость все равно оминовала мою сестру. Черт, а ведь я тоже с мажором связалась, только замужем за ним успела побывать, да ребенка не нагуляла. Не получалось у нас. Родственники на свадьбе были очень за меня счастливые. Подозреваю, что не все искренние, но вида не показывали. Что ж, теперь я тоже выброшена на улицу, а причину этому так и не узнала. Кто о чем? А я все анализирую поведение Стаса и до сих пор хочу его увидеть, взглянуть в его глаза и как плюнуть. А перемирии и прощении точно речи больше не идет. Его отец сделал одно полезное дело, прогнал истерику и заставил меня злиться. Спустя час доезжаю таки до своих хором на окраине. Ничего, за то свое. Да и люблю я квартирку, к личной, заработанной собственности всегда трепетное чувство. Подбадриваю себя, выходя на улицу. Наследство еще помогло, конечно, но главное не стас. Это все только мое. Домок, к счастью, все хорошо. Надеюсь, сюда никто не заявится. Хотя замки... Я бы на всякий случай сменила. В три захода затаскиваю свои вещи, поскольку лифт не работает, а еще и еду пришлось купить. Аккуратно кладу сумки и пакет и понимаю, что мне решительно нечего делать. На работу не надо. Муж ушел в сиреневый закат, а подруг я не нажила в этом городе. Так, приятельницы по работе, не более того. Все общение сводилось к редким переживалам на кофе. И то только до серьезных отношений со Стасом. Одна только осталась Елизавета Михайловна, наш главный бухгалтер, то есть теперь их главный бухгалтер, старше меня на двенадцать лет, давно и прочно замужем. Но нам вдвоем было интересно изредка пересечься, чтобы вспомнить, что девушки любят поболтать. И тут, как по мановению волшебной палочки, у меня звонит телефон. Лиза произношу неверящий в трубку. Или, точнее, Елизавета Михайловна. Мгновенно поправляю себя. Я расчёт уже получила. Если вы за этим звоните. Оригиналы документов ещё не смотрела в почтовом ящике, но обязательно гляну. «Избавь меня от своего официального тона, Юля», — говорит она. «Лучше расскажи, что ты такое натворила, что тебя чуть ли не во враги народа записали. Ходят сплетни, что ты слила какую-то важную информацию своему любовнику». То на этой фразе я натурально давлюсь воздухом. А можно поподробнее? Я так и знала, что бред. Отвечает Лиза: Приезжай к четырем в наше кафе. Я найду предлог сбежать пораньше с работы. Там мы поговорим.